Часть вторая, после чего перешел на запчасти для станции. Здесь много, что нужно. Пришлось покупать почти все новое, и большинство находилось не на торговой площадке, а где-то рядом. Спросил об этом посредника. Он сказал, что это не проблема, все доставит срок. Он отслеживает эти вопросы. Когда закончил с запчастями для станции, пошел искать что-нибудь для рейдеров. К ним практически ничего не нашлось. Приобрел с десяток блоков и пару двигателей к ним. Судя по всему, они сняты с разбитого рейдера. По нашим крейсерам совсем ничего нет. У меня уже набралось на 90 миллионов, и оставшиеся 10 я не знал, на что потратить. Прикупил различные ремонтные комплекты для крейсеров и их двигателей, а также несколько современных медицинских капсул. Они были не взломаны. И цена на них приятная. После чего еще долго ползал по площадке с желанием купить еще чего-нибудь. Но так и не встретив ничего интересного, купил еще пять невзломанных искинов. На этом мой финансовый лимит закончился. Закончив с покупками, я понял, что здорово вымотан торговлей по каждой позиции. Вроде все. И я закончил с покупками, сообщил посреднику. Вижу. «Прилично ты набрал. Зачем тебе столько?» «Нужно. Держи доверенность на получение от меня. В ней указано время и место нашей встречи. Его мы с тобой уже обсудили». «Я буду там. Встречаемся один на один. Учти, я проверю каждую железку из этого списка». «Конечно. Сам будешь все проверять?» «Разумеется». «Договорились. Я буду каждый день связываться с тобой» и узнавать, как идут дела. Как хочешь. Только отключившись, я задумался о том, что мне делать, если он честно выполнит свою часть сделки. В это я особо не верил, но все-таки. Ведь сделка со мной официальная. Где мне взять эти 93 миллиона? Наверняка у него самого нет таких денег, и их ему кто-то дал. Просто так никто такую сумму не даст. Наверняка он прилетит с хорошей охраной. Впрочем, для меня его охрана не важна. Система, где намечена встреча, находится на расстоянии одного длинного гиперпрыжка от него. Это долго. Его родная система хорошо охраняется, но линкор на нашу встречу вряд ли пошлют, а все остальное — решаемая проблема. Даже один линкор — решаемая проблема. Наверняка они будут думать, раз система рядом, значит, они в системе безопасности». Он, похоже, уже знает, кто я, но не отказался от сделки сегодня. Значит, понимает риск. Сообщать властям о сделке ему неинтересно. Гораздо интереснее захватить и товар, и деньги. Он думает, что будет все честно с моей стороны, и я покупаю все на финансы флота. Вот только кредов у меня нет. Как-то я не подумал о том, что, может, все будет честно. Что мне с этим делать? «Может, как-то внести можно сумму во взломанный чип?» «Опять мне известно только его защита от взлома, а не устройство самого чипа». «Уэлл, well, не спросишь. Наши разговоры слушаются». «Где это можно выяснить?» «Вариант всего один. Идем в сеть». «Давно хотел побывать на форуме хакеров». Легко обошел программу на входе и попал внутрь. «Форум хакеров оказался очень специфическим». И больше напоминал торговый, хотя в целом не особо отличался от инженерного. Болтали о разных вариантах взлома и защиты. Везде продавали разные программки для взлома и вирусы. Полезной информации я не нашел. Ничего об устройстве чипов не нашлось. Всего один продавал программу для их взлома и просил за нее 100 тысяч. Клятвенно обещал, что она рабочая, хотя ему в ответ писали, что она не работает. Побродив по форуму и ничего полезного для себя не найдя, уже хотел уходить, но решил заглянуть в раздел вирусов, просто из любопытства. Большинство там продавало разные мусор, не вирусы. Вот именно там я натолкнулся на один вирус. Вирус был небольшой и никакого вреда не наносил. Просто при его активации он заражал нейросеть, и вместо количества кредов на счет банки или чипе показывалась разная белиберда Просили за него пять тысяч. Немного подумав, связался с автором. Он, конечно, пытался общаться как взрослый, но я быстро понял, что общаюсь с подростком. Заплатил ему 5.000, как он просил, и купил вирус. Проверил его на себе. Вирус действительно оказался рабочим. Его, конечно, быстро нашла и уничтожила антивирусная программа, но меня такой вариант вполне устраивал. На пустой чип перевел один крет и внес туда же этот вирус, привязав активацию вируса к входу на чип. Одну проблему решил. Сейчас нужно решить проблему с СБ и начальством. Мне потребовалось два дня, чтобы подготовить все. После чего я начал действовать. В первую очередь прогулялся по кораблям, которые должны участвовать в рейде. Встретился с капитанами. Узнал, что им нужно для рейда. Следующим утром я приказал доставить все, что требовалось, на корабли. Кроме того, отправил небольшой запас ракет на отремонтированные аварские крейсеры. После чего экипажи двух рейдеров почти в почти полном составе отправились на крейсеры, получив приказ подготовить корабли к вылету для участия в маневрах. На рейдере я оставил только капитана. Видимо, начальник СБ что-то узнал, потому что я почувствовал за собой слежку. В ответ я приготовил ему подарок. Неожиданно по станции начались срабатывания сенсоров, фиксирующих наличие взрывчатки. Убедившись, что все разбежались из СБ, связался с Крисом и приказал ему отправить четырех абордажников боевой амуниции туда и двинулся туда сам. Когда они там появились, я отключил связь на станции и зашел внутрь. Двое дежурных по СБ, оставшихся внутри и секретарша, наблюдавшая за этим, не стали нам мешать, и мы забрали блокировку гиперпространства, после чего мы отправились на крейсер. И еще по дороге ВСБ отправил приказ прибыть на крейсер еще двум пилотам, сняв их с рейдеров, и мои технические дроиды прибыли уже туда, захватив с собой запасные искины, снятые с пиратских крейсеров. Элла их давно взломал. Теперь они чистые и рабочие пылились на складе. Неизвестно, как нам все сложится, «Возможно, они нам там понадобятся». Когда мы прибыли на корабль, я включил сеть на станции и приказ всем кораблям покинуть станцию для участия в маневрах, после чего связался с Милой и разрешил всем вылет. На борту крейсера царила предстартовая суета, и я отправился к себе в капитанскую каюту. Когда пришел в рубку, корабль уже покинул станцию, и вся эскадра собралась вместе». Пилот всех капитанов эскадра на связь сделала. Экран показал шесть капитанов. Маневры отменяются. Это приказ. Разгоняемся для прыжка. Держите маршрут движения. Навигатором согласовать время и место выходов из гиперпространства. Принято командир. И скин диспетчера на связь. Выполнено. Мило, я улетаю ненадолго. Мы только туда и сразу обратно. «Гиперсвязь я на время отключил, так что как только мы покинем систему, она сама включится. Передашь начальству вот этот договор. Получила?» «Да». «Пускай он покажет его начальнику финансового отдела». «Зачем?» «И обязательно запишет разговор с ним. Я хочу посмотреть на его лицо, когда он его увидит». «Алекс, у тебя будут большие проблемы из-за этого». «Не переживай, все будет в порядке». Кроме того, вот еще договор с посредником. Пускай готовят креды. У тебя точно будут проблемы. Это все потом. Не переживай. Мы быстро и скоро вернемся. Начальник ОСБ передай, что я не люблю, когда за мной следят. Если не прекратит, я ему еще не такое устрою. Передам. Все, не грусти. Когда отключился, задумался, все ли я просчитал. Вроде все. Нет, не все и отправил на всякий случай все со своего счета на счет ОДИ. Вот теперь точно все. Капитаны были на связи, и один из них осторожно спросил. «Командир, ты в курсе, что это аварская территория?» «Конечно, не переживайте. Мы полетим по пиратскому коридору. Там мы можем встретиться только с пиратами. Приказываю транспондера отключить перед выходом. В этот раз будем работать под пиратов весь рейд». «Зачем мы туда летим?» Нужно забрать запчасти для станции. Вы будете прикрывать меня. Неизвестно, как там все сложится. Наша задача — быстро все забрать и исчезнуть оттуда. Хотя, думаю, что повоевать тоже придется. Понятно. Эскадра разогналась и ушла в гиперпространство. С собой я взял пять крейсеров и два фрегата. Неделю мы летели к этой системе. Вот и она. Сразу после выхода радары показали, что система пуста. Впрочем, это и не удивительно. До нашей встречи еще три дня. Пришел вызов от всех капитанов. Командир никого. Рано. Еще три дня до встречи. Я специально пораньше вылетел. Ваша задача сейчас найти место и спрятаться в астероидном поясе, как это любят делать пираты, и сидеть там тихо. Без моей команды не вмешиваться. А если ее не последует, Значит, сигналом к атаке считайте нападение на мой крейсер. Пилоты, ваша задача, как только нападут, сразу удирать к ним. Только помни, это крейсер, а не рейдер. Я поняла, командир. Дальше будем действовать по обстановке. Больше всего меня интересовал один вопрос. Что он предпримет? Было три варианта развития событий. Первый, они пришлют кого-то заранее, и он спрячется в астероидном поясе, ожидании нас. Возможно, он уже здесь. Второй. Он прилетит сразу с серьезной охраной. Здесь было одно «но». Я могу испугаться и не захотеть при таких условиях проверять товар. А ему нужно его передать мне. Иначе у него могут возникнуть проблемы в лице моего юриста. Возможен и третий вариант. Он прилетит один, а охрана прилетит чуть позже. Но это самый опасный вариант для него. Ведь охрана может и не успеть меня перехватить, и я могу сбежать с товаром. Посмотрим, какой сценарий он выберет. Пока мой крейсер остался на месте, а остальные разлетелись искать, куда можно спрятаться среди астероидов. Астероидный пояс был плотно изрыт шахтерами, и различных проходов в нем оказалось много. Все корабли быстро попрятались там, и только связь красноречиво рассказывала голосами капитанов, пилотов, кто из них в какую дыру собрался. Радар их уже не показывал. «Пилот, подлети к ним поближе. Будем недалеко от них ожидать». «Сейчас». Прошло уже два дня, как мы их ждали. Неожиданно радар предупредил, что открывается гиперокно. Посмотрел на время. Рано. До встречи оставалось больше суток. Похоже, сработал первый вариант. И он решил пораньше прилететь. «Вот только размер окна мал для среднего транспортника». Ну, кто его знает? Возможно, он не средний транспортник нанял, а несколько малых. Когда корабль вышел в систему, радар опознал его как шахтерская суденышка. За ним следом стали выходить точно такие же. Пилот вопросительно посмотрел на меня. «Ничего не делаем, пускай занимается своими делами». «Может, проверим? Мы здесь по-другому, более важному делу». «Что это за кораблики у них?» «Вроде это шахтерские жнецы, но какие-то они совсем старые. Они, видимо, не заметили крейсер или проигнорировали его. Но все 12 корабликов полетели к астероидному поясу, не очень далеко от нас, и скрылись в нем». Время стало медленно тянуться дальше в ожидании посредника. «Командир вызов от шахтеров. Что им нужно?» «Просят помощь. Какую? Медицинскую». «Скажи им, что у нас нет медика на борту». «Ну, у нас он есть». «Что у них случилось?» «Девушки совсем плохо, умирает». «Как это все не вовремя? Долететь сможет?» «Они постараются». «Тогда пускай летят». «Скажи доку, пускай осмотрит ее на летной палубе и переоденется в гражданское. Впрочем, это не важно». «Командир, они не смогут долететь». «Пилот, не зли меня!» «Они что, хотят, чтобы мы прилетели к ним?» «Да». «Как это все не кстати? Ладно, летим к ним, только быстро». Мы подлетели к астероидному поясу, и два шахтерских кораблика вытолкали третий, после чего затолкали его к нам на летную палубу. Там его встретили док с абордажниками. Девушка действительно была плоха. Ее достали из разбитого корабля, и док увез ее к себе. Вместе с ней было еще две женщины. Они попросили с ней, и док им разрешил. Крис отправил двоих абордажников вместе с ними. «Пилот. Выясни, что у них с ранеными. Есть еще?» «Говорят, что нет. Тогда возвращай корабль обратно, туда, где мы стояли». Все шахтеры находились в медсекции корабля. Туда же подошла Лера с одной из сестер. «Пилот. Если появится кто-то, сразу сообщи мне. А я пока посмотрю, что за совещание у них проходит в медсекции». «Туда уже подтянулся Крис». Когда туда зашел, совещание шло полным ходом, и меня не заметили. Выяснилось, что все шахтеры были рабами и дикими. Пострадавшая девушка решила покончить с собой, и ей это отчасти удалось. Она умышленно разбила корабль об астероид. Одна из женщин была ее матерью, а вторая дальней родственницей. Проблема одна – они отказывались снимать ошейники, боялись взрыва и наказания от хозяина. Лера с сестрой пытались объяснить им, что мы аратанцы, и у нас запрещено рабство. В ответ они просили только помочь девушке. Девушку док уже уложил в капсулу. Лера пыталась их убедить снять ошейники, а остальные за этим наблюдали. Мне это все надоело. Рядом стоял Крис, и у него на поясе висел станер. Выдернул из кобуры станера двумя выстрелами, отправил их отдыхать. После этого Лера удивленно посмотрела на меня. «Хватит разговоров, снимай ошейники!» Поняла. Зашел на летную палубу, посмотрел на их кораблики. Это было даже не рухлять, а чудесным образом летающая груда металлолома. Остатки разбитых жнецов собрали на свалке, как-то это все отремонтировали и теперь на этом летали. Где-то через час пришел вызов от Дока. командира они просятся обратно!» «Куда обратно?» «Работать, как я понял?» «Что, все трое?» «Нет, двое. Девушки еще долго в капсуле находиться». «Пускай летят, если им так хочется». «Понял». Через несколько минут два жнеца вылетели с летной палубы и присоединились к остальным, затерявшись среди астероидов. Не прошло и пары часов, как радар снова сообщил, что открывается гиперокно. «Еще шахтеры пожаловали». Вот только в этот раз размеры гиперокна гораздо больше предыдущих. Мало того, их количество стало быстро увеличиваться. В этот раз крупные шахтеры пожаловали. Однако, как только открылось первое окно, сразу стало понятно, что я ошибся. В систему вышел аварский крейсер, и вышел он рядом с назначенной точкой встречи. Хорошо, что мы были не там. Мне это сразу не понравилось. Остались еще четыре окна. Посмотрим, что оттуда выйдет. У вышедшего аварца не были включены транспондеры. Но в то же время крейсер совсем новый. У пиратов таких не было. Возможно, это какой-то наемник, купивший крейсер на верфи. Вот только почему в таком случае отключены транспондеры? Крейсер однозначно заметил меня, но не предпринимал никаких шагов. Просто завис на месте недалеко от места выхода. Следом за ним вышел его собрат, потом еще один. Три самых современных крейсера. Это уже серьезный противник, но было еще два окна. Похоже, я серьезно прочитался, и он просто сдал меня властям. Странно. Я взломал камеру около его офиса и просмотрел все записи с них. Никакой полиции или военных у него в гостях я не видел. Жалко, что не было Искина, и камер у него в офисе, и нечего взламывать. Впрочем, ничто ему не мешало связаться и с ними и позже сдать меня. Похоже, я что-то не учел. Уже ожидал четвертый крейсер, когда вышел транспортник, а за ним еще один. Что это все значит? Может, это просто кто-то другой? До времени нашей встречи было еще много, больше суток. Меня сильно нервировали эти новые крейсеры... И в целом я сильно нервничал, ставки слишком высоки. Что это значит, я не понимал. А это очень плохо, когда не понимаешь действия противника. Когда за ними вышли два транспортника, я выдохнул с облегчением. Возможно, мы бы и с пятью справились. Но потери оказались бы большими. С тремя было уже проще. Но почему-то я подумал, что это просто транзитники, и они сейчас проследуют дальше. Однако опять ошибся. Командир, входящий в вызов с транспортника, сообщила пилот.